Гомер расстается со сказкой. Семь спорят городов о дедушке Гомере. В них милостыню он просил у каждой двери. Английская эпиграмма. После переселения Дорян в Греции сразу стало тесно. Нужно было искать новые земли. Люди стали собираться отрядами, садились на корабли и отправлялись за море основывать новые греческие поселения на иноземных, варварских берегах. Первое направление этой колонизации напрашивалось само собой. Через Игейское море на противоположный, Малоазиатский берег. Все четыре греческих племени зашевелились и тронулись с места. С острова на остров. Как с камня на камень они перешли Эгейское море. Эоляне заняли север Малазиатского побережья с островом Лесбос, Даряне юг с островом Родос, Ионяне середину с островами Хиос и Самос и с новооснованными городами Смирной Эфесом Милетом. Ахейцы же обратились в другую сторону и направили первые корабли в бурное Западное море к берегам Италии и Сицилии. Новые места всколыхнули старые воспоминания. Поселенцы малоазиатских берегов вспоминали, как невдалеке от этих мест их давние предки бились под троей. Разведчики западных морей вспоминали, как в этих же краях скитался по дороге на родину Одиссей. И когда знатные люди новых городов сходились на пиры и развлекались песнями, они все чаще требовали, чтобы им пели про Троянскую войну и пространство Одиссея. Пели эти песни сказители, аэды. Они передавали их из рода в род, изменяли или дополняли древние песни, слагали по их образцу новые. Поколение аэдов выработали для песен мерный длинный стих – гегзаметр, поэтический язык, богатый старинными словами и оборотами, набор готовых выражений для описания часто повторяющихся действий. Такие песни были очень похожи на наши былины. И длиной они были, как былины, на час, пение или около того, чтобы слушатели не заскучали. Если нужно, певец всегда мог и сжать, и растянуть свой рассказ, например, добавить подробностей как герой, вооружаясь к бою, надевает сперва поножи, потом панцирь, потом шлем, берет меч, потом щит, потом копье. И какой мастер изготовил этот щит? И от какого предка достался ему этот меч? Таким аэдом, бродячим слепым сказителем, был и Гомер, тот, кто впервые создал вместо коротких песен две большие поэмы эпопеи «Илиаду о Троянской войне» и Одиссею — о возвратных странствиях героя. О самом Гомере никто не помнил ничего достоверного, даже место его рождения. Семь городов соревнуют за мудрого корень Гомера. Смирный, Хиос, колофон Соломин, Пилос, Аргос, Афины. Эти семь спорили всего упорней, но и другие города считали себя родиной Гомера, даже Вавилон и Рим. Соглашались лишь в том, что жил он бродячим бедняком, Зарабатывая на жизнь пением песен. Например, таких. «Если вы денег дадите, спою, гончары, я вам песню, Внимли и молитвам Афина, десницу и печь охраняя Дай, чтобы вышли на славу горшки и бутылки и миски, Чтоб обожглись хорошенько и... Прибыли дали довольно, чтоб продавались бойко на рынке, на улицах бойко, чтобы от прибыли жирной за песню и нас наградили». Если ж бесстыжее племя певца вы обманете дерзко, Тотче же всех созову я недругов печи гончарной. Эй, разбивака, трескун, горшколом, Сороглинник коварный, эй, нетушим, На проделке во вред ремеслу траватый, Бей жаровню и дом, вверх дном опрокидывай печку, Все разноси, гончары же пусть криком избу оглашают. Пусть они жалобным стоном на лютое бедствие смотрят. Буду, смеясь, любоваться на жалкую долю злодеев. Если спасать кто захочет, тому пусть голову пламя все обожжет и послужит другим его участь наукой. «Илиада» и «Одиссея» — очень длинные поэмы. По триста с лишним страниц. Переход от сочинения небольших былин к сочинению длинных, связанных эпопей — дело сложное. Тут было два пути. Один более легкий. Можно было нанизать эпизоды подряд, слаживая конец одного с началом другого, от самого похищения Елены и до возвращения всех героев. Другой более трудный. Можно было взять какой-нибудь один эпизод и, расширяя его подробностями, вместить в него все, что было поэтически интересного во всей Троянской войне. Гомер пошел по трудному пути. Он выбрал для каждой поэмы только по одному эпизоду из «Десятилетней войны» и «Десятилетних странствий». Для Илиады это гнев Ахилла на Агамемнона и его жестокие последствия. Гибель Патрокла и месть Ахилла Гектору. Для Одиссея это последние два перехода в плавание героя. От острова Калипсо до острова Фиаков и от острова Фиаков до родной Итаки. А там встреча с сыном, расправа с женихами пенелопы и примирение. Все предшествующие эпизоды скитания Одиссея вмещены в его рассказ о себе на перу у Фиаков. Все остальные эпизоды Троянской войны вмещены в попутные упоминания в речах действующих лиц. А за всем этим То в ходе рассказа, то в пространном описании, то в беглом сравнении проходит целая энциклопедия картин народной жизни, труд пахаря и кузнеца, народное собрание и суд, дом и сражение, оружие и утварь, состязание атлетов и детские игры. Нынешнему читателю они могут показаться длиннотами, отвлекающими от действия, но современники Гомера именно наслаждались. Это не случайно. Это значит, что современники Гомера почувствовали, между ними и мифическими временами легла непереходимая грань. По эту сторону будни, труды, гнет, бедность, засилье гордой и жестокой знати, по ту сторону подвиги, величия, богатство, блеск. Каждый доблестен, могуч и благороден, и всякую подробность хочется бережно сохранить в памяти и подолгу ею любоваться. Поэтому поэмы Гомера так длинны, и поэтому они так подробны. В них Греция, вступая на порог истории, прощается с царством сказки.